Глава десятая «Стеша, всё в порядке?» — обеспокоенно поинтересовалась Аня. «Конечно, но мне пора, я на связи». «Мы тоже», — в два голоса ответили подруги, и я медленно поднялась. «Фаня, а ты куда?» — подозрительно спросил Мирон. «На кину гору. Надо мне!» — отмахнулась я. «Ну, а мы тогда ещё посидим, да, девочки?» Марк не растерялся. «Нам тоже пора». Елейна, улыбнувшись двоим из ларца, сообщили мои подруги и дружно встали из-за стола. Тепло попрощавшись с ними, я села в машину, завела мотор и решила временно ни о чём не думать, потому что смысла в этом не было. «Проблемы нужно решать по мере их поступления». Сейчас моей главной заботой было отсутствие одежды и учебников. На ней я и решила сконцентрироваться, ещё не подозревая, насколько коварным типом очень привлекательной наружности оказался мой супруг. Припарковавшись во дворе у дома шведова, решительно потопала в нужном направлении. Игнорируя трясущиеся поджилки, с каменным лицом вошла в подъезд. Потом в лифт, дождалась, пока он поднимет меня на нужный этаж, и ни секунды не мешкая нажала на дверной звонок. Ярослав открыл сразу же, словно стоял за дверью, ожидая моего прихода. Я гулко сглотнула, потому что одеться после душа мой муж забыл. На нём были только чёрные боксеры, а махровое полотенце висело на плечах. Капли воды блестели на загорелой коже и стекали на лицо с мокрых волос, а нахальные голубые глаза скользили по моему телу. Ярослав дерзко усмехнулся и шире распахнул дверь, молчаливо приглашая меня. Я юркнула внутрь, стараясь смотреть куда угодно, только не на мужа, однако глаза сами возвращались к его фигуре, заставляя сердце нервно трепетать в груди. «Как дела?» — чуть хрипло уточнил он, нарочито лениво вытирая волосы полотенцем. Литые мышцы перекатывались под его кожей, а кто-то неведомый, но такой же нахальный, как Яр, украл весь мой словарный запас, оставив в копилке только невнятные междометия. Шведов мою реакцию считал в одну секунду и сделал шаг ко мне, но я решительно выставила ладони перед собой и выпалила — «Вещи и учебники! Я тороплюсь!» «Что, даже чаю не попьёшь?» Он вопросительно изогнул одну бровь, продолжая ласкать моё тело взглядом. «С твоим любимым печеньем!» «Я на диете!» — отговорилась я краснея. Казалось, ещё немного, и я задымлюсь от горячей волны, прокатившейся по телу от его обжигающего взгляда, а потом растекусь лужицей прямо на пороге гостиной. Ярослав кивнул, иронично хмыкнул, пока я пыталась сообразить, в какую сторону мне идти. Мозг отказывался адекватно работать. Тяжело дыша, я продолжала рассматривать шведова. «Стеша, ты хорошо подумала?» Голосом змея-искусителя проговорил он. «Нет, но мне нужно идти». Мою голову вдруг посетила мысль, а убрали ли братцы продукты в холодильник. Зная двоих из ларца, вряд ли. Скорее всего, просто оставили все пакеты в прихожей и с чувством выполненного долга отправились лопать пирожные. А значит, интеллигенция, которая имела нездоровую тягу к полиэтилену, волю навеселиться. «Куда?» — нарочито равнодушно спросил Яр. «Ты временно лишился права задавать такие вопросы». «Да ну!» — бровь шведова поползла вверх. Я вдруг подумала, что он ревнует, и злорадно хмыкнула. «Ни одной мне страдать от ревности и неизвестности». И, развернувшись на пятках, потопала в нашу комнату, кожей ощущая присутствие дражайшего супруга за спиной». «Уверена, что сможешь жить одна», — продолжал Ярослав, когда я начала задумчиво перебирать в шкафу свой многочисленный гардероб. «Кто тебе сказал, что одна?» Изумилась я, имея в виду интеллигентную пушистость. Но, кажется, я Рокотей не вспомнил, потому что напряженно спросил. «А с кем?» «Я не обязана отчитываться», — доставая белый брючный костюм, отмахнулась я. «Стефания, если я что-то узнаю», — прорычал Ярослав. «Не волнуйся, не узнаешь», — ляпнула в ответ, не задумываясь. Шведов явно воспринял мою реплику по-своему и зло выдохнул, буравя меня взглядом. «Ты понимаешь, что сейчас никуда не уйдёшь», — уточнил супруг, сузив глаза. «О, прости, я забыла, что у нас новые правила». Чтобы выйти из дома, нужно собрать разрешение в трёх экземплярах, заверенное нотариусом, строго в понедельник в полную луну. А перед этим, видимо, принести в жертву единорога на перекрёстке трёх дорог в дождливую полночь. Яр, я не буду спрашивать, когда и куда мне ходить. Взвилась я. Пусть сначала докажет отсутствие у меня рогов на голове. Вдруг там уже такие образовались, что олени в лесу нервно завидуют в сторонке. «У тебя появился новый воздыхатель?» Продолжал гнуть свое Ярослав, не обращая внимания на мою последнюю реплику. Он явно припомнил случай годовой давности, когда таковых было целых два, не считая самого Шведова. «А у тебя появилось свободное время?» Тут же отбила я. «Раньше тебя в это время суток дома застать было невозможно. Я взял отпуск». Глядя мне прямо в глаза, сообщил Шведов. «Да?» Ну тогда хорошего отдыха, от души пожелала я, жалобно глядя на рабочий стол, на котором лежали мои учебники. Для того, чтобы забрать их, мне пришлось бы обойти Ярослава, но он загородил путь собой, явно желая продолжить диалог. Стефания, я задал тебе вопрос, строго напомнил Шведов. Задам встречный, начала я, но яро говорить не дал. Накрыв большим пальцем мои губы, он страдальчески скривился. Я схватила его за запястье, откинула руку в сторону и выпалила. «Будут новости? Звони. А пока мне некогда болтать, у меня дел полно». «Каких дел? Ты уже закончила университет. Лицензия? Работа? Не один ты совершаешь трудовые подвиги». «Какая работа?» — заинтересовался Яр. Я отвернулась на мгновение, но решила, что проще сказать правду. У Макеева, в адвокатской фирме. «Там, где ты практиковалась в прошлом году?» Яр начал заводиться. «А напомни-ка, Глеб, всё ещё там работает?» «Откуда мне знать?» — я отвела глаза. «Не слежу, знаешь ли, за карьерой своего бывшего руководителя практики». Откровенно говоря о Глебе и его прошлогодних матримониальных планах не только в отношении меня, но и Влады, я напрочь забыла. Мы с подругой от души повеселились тогда, избавляя Глеба Сергеевича от грез, связанных с женитьбой на одной из нас. И он даже вполне себе мирно подписал нам обеим практику, но вот забыл ли свой позор, оставалось тайной. Что же, поживем-увидим. Отказываться от престижной работы только потому, что у кого-то слишком тонкая душевная организация, я не собиралась. «Стефания, если увижу тебя рядом с ним», — начал Ярослав. «Не смотри и дай мне уже собраться». Я снова отвернулась, нашла в огромном шкафу старую сумку и аккуратно сложила в неё несколько своих костюмов. Нервно застегнув замок под горящим взглядом Ярослава, схватила сумку и попыталась мужа обойти. Он сделал шаг в сторону, насмешливо улыбнувшись, и продолжил с неудовольствием наблюдать, как я складываю учебники в большой рюкзак. Громко сопя, я, наконец, засунула в рюкзак последний учебник, развернулась к Шведову, со злостью сдув с лица прядь волос и неожиданно увидела, что любимый муж надевает джинсы. Затем он лёгким, почти небрежным движением натянул футболку и повернулся ко мне. «Куда ты собираешься?» Я старалась, чтобы голос звучал равнодушно, но нотки ревности всё равно умудрились проскользнуть. Ярослав знал меня как свои пять пальцев, поэтому победно улыбнулся и уверенно сказал. «Разгора не идёт к Магомеду. Магомед не гордый, он сам переедет к жене». «Нет!» Возмутилась я. Да, безапелляционно парировал Ярослав, подхватывая мою спортивную сумку. Это не обсуждается, добавил он, отбирая ещё и рюкзак с учебниками. Лёгкой походкой дошёл до дверей и произнёс, обернувшись через плечо: Ты идёшь или тут останемся? Я никак не могла избавиться от культурного шока. Молча хлопала глазами и не находила слов, чтобы достойно ответить. «Стеша!» — с усмешкой позвал Ярослав. «Ладно, пошли!» Решительно сделав шаг вперёд, я задрала подбородок на нужную высоту, обошла шведова и первой вышла в прихожую. Натянула обувь, дождалась, пока Ярослав сделает то же самое и молча покинула его жилище. «Стой!» — потребовал Яр. «Меня подожди!» «Что ты задумал?» — прошипела я. «Моя жена хочет пожить у бабушки. Стеша, разве я хоть когда-нибудь мог тебе отказать?» Он выдал свою лучшую улыбку. Легко подхватил одной рукой мою сумку и рюкзак, а другой приобнял меня за талию и повёл к лифту. «Ты не будешь жить там со мной!» — выпалила я, упираясь ногами перед входом в лифт. «А кто мне помешает?» Твой новый поклонник? Ярослав не отпускал идею выяснить у меня наличие поклонника. Но я не собиралась облегчать ему жизнь и признаваться, что всё ещё настолько сильно любила супруга, что других мужчин категорически не воспринимала и отвечать посчитала ниже своего достоинства. Молча выдохнув, вошла в лифт, Ярослав встал рядом со мной и попытался снова обнять за талию, но я нервно откинула его руку, стараясь смотреть строго перед собой. В этот момент на мой мобильный пришло сообщение. Я достала телефон, повернулась к Ярославу так, чтобы он не видел, кто автор письма, и сняла телефон с блокировки. Писала Аня. «Мы совсем забыли о деле, важном и расследовательном». Я хмыкнула и настрочила ответ. «Вы где?» «Скоро будем у Влады. Ждём тебя». «Буду». Нажала «Отправить». Подняла взгляд на взбешённого Ярослава. «Это Аня», — пробурчала я, ибо нарываться на открытый конфликт не было ни сил, ни желания. «Классно», — с сарказмом заметил он. «Что опять?» Где царит несправедливость, которую вы обязаны исправить? Давно вас в участок не забирали. Рассказывать шведову правду было категорически нельзя. При упоминании в одном предложении имени Аня и слова расследования у Ярослава мгновенно начинали дёргаться оба глаза, а из уст так и норовил вырваться нервный смешок вместе с заковыристым матом. «Давно», — согласилась я. «Надо исправить, да?» — ядовито поинтересовался шведов. «И после этого ты будешь мне говорить, что собираешься жить одна? Если даже забыть об убедительных доводах твоих братьев, типа хана коту и бабушкиной квартире, то остаётся в ваша с подружками нездоровая страсть искать неприятности на свои нижние девяносто. Вспомним ваш прошлый залёт? Какой именно?» — осведомилась я. Яр страдальчески застонал. Дверь лифта распахнулась, и мы оба покинули кабинку. «Всё, Стеша!» Аня предложила помочь в подготовке к экзамену, соврала я, глазом не моргнув. «Не верю», — отрезал Яр, открывая передо мной подъездную дверь. «Твоё право», — пожала я плечами. «Может, ты проведёшь собственное расследование и выяснишь, наконец, обладательницу розового кружева». «Почти выяснил». «Ну?» — с надеждой спросила я. «Кто она?» «Потом расскажу. И даже покажу». Яр вздохнул. «Когда потом?» «На днях. Завтра или послезавтра. В зависимости от того, когда смертник вернётся в город». «Ты уверен?» Я даже затаила дыхание. «Нет. Поэтому мне нужно пара дней». Уже спокойнее, — произнёс Ярослав. Мы стояли у подъезда, глядя друг на друга. Шведов протянул руку, нежно погладил меня большим пальцем по щеке и прикрыл глаза. В этот момент я услышала трель его мобильного. Ярослав зло выругался сквозь зубы и достал телефон. Нахмурился, увидев, кто звонит, и отошёл в сторону, чтобы ответить, пробуждая во мне новые сомнения. Супруг говорил тихо, а его спина была напряжена, и я буквально кожей чувствовала, что он чем-то сильно озабочен. Что-то отрывисто произнеся на прощание, убрал мобильный в карман и повернулся ко мне. «Прости, Рыжик, отпуск временно прерывается». «Ничего нового», — ядовито проговорила я. «Глупо было думать, что он у тебя будет». «Это очень важно», — Яр начал оправдываться, — А я развернулась и пошла к своей машине. В два счета обогнав меня широким шагом, Шведов положил обе сумки на заднее сиденье, потом обнял за плечи, заставляя смотреть ему в лицо. «Я буду занят пару часов. Потом приеду к тебе в бабушкину квартиру. И никаких расследований. Да, Стеша?» — с нажимом произнёс Ярослав. Я отвела глаза, чтобы не давать неизбыточных обещаний, и неопределённо кивнула. «Умничка!» — очень нежно прошептал Шведов, чмокнул меня в макушку и галантно открыл передо мною дверь автомобиля.